Резкий стук в дверь. Барбара чуть не выровняла сигарету третью подряд. Панически озираясь, распахнула окно и побежала в туалет смывать губительную лику унитаз. В дверь снова постучали. Линли окликнула ее по имени. Барбара открыла дверь. Линли задержался на пороге, с любопытством заглядывая в комнату через ее плечо. Послушайте, Хэверс. Миссол. Решила, что нынче мы нуждаемся в более сытном ужине. Она заказала нам столик в Кэлдейл-Холле. Глянув на часы, он уточнил через час. — Что? Барбара не сумела скрыть ужасы и замешательство. У — У меня нет... Я не могу. Я не стану... Линдли только бровь приподнял. — Не стройте из себя, хелен Сейчас вы еще скажете, что вам нечего надеть. — Так оно и есть, — настаивала она. — Вы идите, а я перекушу в голуби и свистке. Вчера вы были не в восторге от тамошнего меню. — Это уже удар ниже пояса, черт моего подрал. Ненавижу курицу, никогда ее не ем. Вот и хорошо. Насколько мне известно, повар в келдейл холли настоящий гурман. Мы там и перышко не увидим, разве что... Ханну позовут прислуживать. Я просто не могу. Это приказ Хэверс. Через час. Он развернулся на каблуках и вышел. Черт бы его побрал. Барбара громко хлопнула дверью, пытаясь хоть так выразить свое негодование. Просто великолепно. Какой ужин ее ждет? Шестнадцать серебряных ножей и вилок, целый ряд бокалов и рюмок, Официанты и официантки убирают ножи и вилки, прежде чем успеешь сообразить, какой из них надо воспользоваться. — Лучше уж курица с горохом в голубей свистке. — Одним движением. Барбара распахнула дверцы шкафа. — Замечательно. — Что ж, Барбара Хейверс наденет на вечер, где ей предстоит непринужденно общаться со знатью? Коричневую юбку из твида и свитер ей в тон? джинсы и походные ботинки. Есть еще синий костюмчик, точь-в-точь, точь, как у Хелен. А? ей ли равняться с Хелен, всегда элегантно одетой, безукоризненно подстриженной, ухоженной. Барбара выхватила из шкафа короткое белое шерстяное платьице и бросила его на смятую постель. Просто смешно. Неужели кто-нибудь вообразит, будто Линли ухаживает за ней? Аполлон пригласил на обед медузу Горгону. Стерпит ли он косые взгляды и смешки? Ровно через час Линли, верный своему слову, вновь постучал в дверь. Барбара поглядела в зеркало. желудок сводили нервные спазмы. Господи, какой ужасный наряд! Точно бочка на ножках! Рывком распахнув дверь, Барбара сердито уставилась на Линли. Тот, как обычно, казался щеголем. — Вы всегда возите с собой такую одежду? — недоверчиво спросила она. — Как настоящий бойскаут, — рассмеялся он. «Идем — Идем? Он галантно сопровождал Барбару вниз по ступенькам и вывел ее на улицу в вечерние сумерки. Отпер машину. Помог ей забраться на удобное кожаное сиденье. — Истинный джентльмен! — насмешливо думала она. «На автопилоте. Забудьте о скотланд ярде Владелец поместья вступил в свои права. Будто угадав ее мысли, Линли обернулся к ней, Хеверс. «Я бы предпочел сегодня не обсуждать наше расследование». «О чем же они станут говорить, если не об убийстве?» «Хорошо», — не раздумывая отвечала она. Линли кивнул и повернул ключ зажигания. Огромный автомобиль ужил. Мне нравятся эти места, заговорил он неторопливо, проезжая по Келдейл Эберолд. Вам не говорили, что я преданный сторонник Йорков? Сторонник Йорков? Ну, война, алые белой розы. Сейчас мы находимся в местах тех давних сражений. Вот как, выдавила из себя Барбара. Этого еще не доставала. Урок истории. Она не помнила о войне Алой и Белой Розы ничего, кроме ее названия. Почему-то считается обязательным ругать Йорков. Конечно, они расправились с Генрихом VI, Линли задумчиво постукивал пальцами по рулю. Однако, я все думаю, в этом тоже проявила своего рода справедливость. Две ветви династии Ланкастер и Йорки почти сто лет истребляли друг друга. Ричарда II убил его двоюродный брат. Смерть Генриха VI замкнула порочный круг, а престол в результате достался тюдором. Барбара, вздыхая, перебирала пальцами складки белого платья, придется капитулировать. Послушайте, сэр, я в этом. — Совершенно не разбираюсь. Я правом, мне было бы лучше пойти в голуби-свисток. Прошу вас, Барбара! Машина резко затормозила. Барбара чувствовала, что Линли пристально смотрит на нее, но сама она уставилась в темноту, пересчитывая мелких мотыльков, кружившихся возле фар. Неужели вы не можете хотя бы один вечер быть самой собой? Быть такой, какая вы есть? Это какой же? Голос ее сделался пронзительным. Перестаньте притворяться. Будьте так добры. Притворяться? Будьте самой собой. Что, собственно, вы имеете в виду? Зачем вы делаете вид, будто вы не курите? Этот вопрос ошеломил ее. Зачем вы делаете вид, будто вы фат из частной школы? Парировала она, сама одевясь резкости своих слов. Линли с минуту помолчал, словно обдумывая ответ. Непродолжительная тишина. Запрокинув голову, Линли расхохотался. «Сдаюсь! А давайте заключим перемирие на этот вечер. С утра мы сможем снова от души ненавидеть друг друга». Барбара хотела было что-то буркнуть в ответ, но вопреки самой себе улыбнулась. Она чувствовала, что напарник вертит ею как хочет, но это было не так уж плохо. Ладно, брюзгливо согласилась она. Ни один из них так и не решился ответить на заданный ему вопрос. В Кэлдейл Холли их встречала хозяйка чья эксцентричность превзошла самые смелые ожидания. Юбку неописуемого цвета основательно поела моль. Цыганистую блузу украшали звезды, на плечи мадам, словно индейская понча, накинула большую шаль с бахромой. Седые волосы были стянуты хвостиками. Прическу дополнял великолепный испанский черепаховый гребень, Бог ведает, как державшись на затылке. скотланд Скоттланд-Ярд? — вопросила она, критически оглядывая Линли с ног до головы. — Во времена моей молодости полицейская форма была попроще. Тут хозяйка бурно расхохоталась. — Проходите. У нас сегодня народу мало, но если б не вы, я бы сама решилась на убийство. — Почему же? — поинтересовался Линли пропуская Барбару вперед. Я бы с радостью прикончила моих американских постояльцев, но бог с ними, скоро сами увидите. Вот наша столовая. Миссис Бертон Томас провела гостей в большой каменный зал, куда наносился из кухни запах жареного мяса. — Я никому не говорила, что вы из Скотланд-Ярда, — Во весь голос заявила она и передернула плечами, поправляя шаль. Познакомитесь с Уотсонами, поймете почему. И уже в глубине столовой, где высокие свечи отбрасывали тени на стену и покрытой льняной скатертью, уставленной фарфором и серебром стол, хозяйка добавила, другая пара, нововрачные из Лондона. Эти мне нравятся. Не щупают друг друга на людях как это теперь принято у молодых парочек, такие тихие, милые. Наверное, не хотят привлекать к себе лишнее внимание. Ведь муж-то калека, а жена такая красотка. Даже Барбара услышала, как Линли резко втянул в себя воздух, замедлив шаги. — Кто они такие? — хрипло спросил он. — Миссис, Бертон Томас уже приблизилась ко входу в дубовый зал. Их фамилия — сен Джеймс, — громогласно пояснила она, распахивая дверь. И, обращаясь к собравшимся, в зале объявила «К нам гости!» Зрелище, открывшееся Барбаре, напоминало старинную фотографию. Ярко горел огонь, пламя хищно шипя пожирало угли. вокруг камина уютно расставлены стулья. В дальнем конце комнаты у рояля, наполовину укрывшись в тени, Дебора сен джеймс с наслаждением перебирает страницы семейного альбома. Она оглянулась с улыбкой. Мужчины поднялись на ноги, и тут картина ожила. «Боже!» — шептал Линли то ли молитву, то ли проклятие, то ли жалобу. Барбара удивленно обернулась к нему и... Все поняла. Как же она раньше не догадалась! Линли был влюблен в жену своего друга. «Эй, вы!» А вот так костюмчик рявкнул Хэнк, протягивая руку Линли. «Какая жирная потная ладонь, словно сурую рыбу в руке сжимаешь». Дантист, представился американец. Был тут на конференции в Лондоне, поездка бесплатная. Это моя супружница ДжоДжо. -Джо. Взаимное представление прошло более-менее успешно. Я всегда подаю шампанское перед обедом, пророкотала миссис Бертон Томас. Я бы перед завтраком его подавала, да правила не позволяют. не, тащи выпивку. Рявкнула она в пространство, и секунду спустя девушка доставила шампанское в ведерке со льдом и высокие бокалы. — А вы чем занимаетесь, приятель? — после первого же глотка поинтересовался Хэнк. — Я-то думал, наш сай, типа профессора в университете. Прямо гусиной кожей покрылся, как узнал, что он трупы потрошит. — Мы с сержантом Хейверс. Работаем в Скотланд-Ярде, — ответил Линли. — Слышь, горошинка! — Нет, ты слышала, женщина! Он с любопытством уставился на Линли. — Расследуйте эту историю с младенцем. — С младенцем? — Трехгодичной давности. Пожалуй, след уже остыл. Подмигнув, Хэнк указал на Дэнни, ставившую на лед очередную бутылку шампанского. — Мертвый подкидыш в аббатстве. — Ну, вы же знаете ли понятия не имел, о чем речь, и совершенно не хотел этого знать. Ответить на вопросы Хэнка он не смог бы даже ради спасения собственной жизни. Он не знал, куда девать глаза, о чем говорить, куда спрятаться. Он ощущал лишь одно — присутствие Деборы.